Глава двадцать пятая неожиданные встречи. «Я один раз только перезагрузку видел, когда выбрался из кластера, где я грабанулся на самолете. Молнии били прямо передо мною, туман, кислый привкус», — прошептал я Лиане, лежавшей рядом на траве. «Ты далеко находился от границы кластера?» «Метрах в пятнадцати только выбрался из реки». «Повезло тебе, не успел доплыть и все, даже подштаников бы не осталось». «Думаешь?» «Уверенно». «Того, кто попадал под перезагрузку, больше никто не видел». «Может, они в другое измерение попадали?» — предположил гном. «Ну, конечно, на тот свет, вот какое измерение!» — засмеялась Наташа. После товарища Ленина она начала смеяться и оказалась веселой девчонкой. «Отставить смех! Гном, на разведку со мной пойдешь сейчас. Лиана, видишь кого-нибудь?» «В радиусе полутора километров никого». «До границы кластера километр, значит, они с другой стороны стриж». Водяной дал нам сообразительного паренька, и вместе с ним человек 20 с угрюмыми рожами. Ну, чистые волкодавы. «Да, нам тоже можно пройти. Ребята где-то здесь с ними схлестнулись, ближе к реке. Когда мы приехали причинять им добро, то увидели только их пятки. Очень даже могли с той стороны залечь, даже ближе будет к магазинам. Кратце расскажи, что там за местность». «Магазин там огромный, ангар, одним словом, невысокий, в три этажа роста максимально, но по площади довольно большой. Мы примерно знаем, куда они направятся, и они знают, что задерживаться им там не резон, так как со стабы выйдет колонна за продуктами. Если засветятся, то уже ничего у них не получится». «Понятно, они постараются по-быстрому взять все, что нужно, и свалить, а наша задача принять их между магазином и рекой. Чего не в магазине?» «Сам говоришь, огромный по площади. Рассосутся, мы их до второго пришествия будем выкуривать, а нам надо их ликвидировать и ехать дальше». «Как скажешь, от магазина до реки прямой дороги нет, она проходит метрах в ста от берега, там они будут пересекать зеленку». «Замечательно, там и будем их ждать, так что пускай идут в магазины, груженные под наши стволы и выйдут». «Уже будет цветать. «После четырех начинает, да, будет нормально, они на дороге будут как на ладони». К трем часам ночи на локаторе Лиана никто не показался. В команде стрижа тоже был сенс и еще более раскачанный. Но при своих трех километрах он тоже никого не увидел. Также ничего не заметил и гном. Правда, ветер дул у нас из-за спины, но он все равно ничего не учуял. Мы подобрались почти к самой границе кластера в ожидании перезагрузки. Кластер давно покинули все зараженные, не желавшие отправляться в другое измерение. И сейчас он стоял пустой в ожидании бури. и она грянула ровно, как и обещал водяной, в 3 часа 15 минут полуночи. Раздались раскаты грома при совершенно ясном небе. Городок с магазинами заволокло туманом и послышался едкий химический кислый запах. Тут же и во рту стало кисло, и я сразу до конца осознал, что такое кисляк. Затем ударили молнии, и на кластер непроницаемой стеной обрушился грандиозный ливень. Мощная завеса воды, освещаемая непрерывными молниями, сопровождалась грохотом грома. Такого шторма я не видел никогда. Интересно, как там люди? Люди! Ведь при перезагрузке появляются живые люди, как я в свое время, ничего не знают и не понимают. И по статистике выживает из них каждый сотый, вернее, становится иммунным, а вот выживет ли он или нет, большой вопрос. «Если такой попадается Муром, что они с ними делают?» Лиана ответила коротко. «Убивают!» Свежак у них как деликатес, его органы особенно ценятся. Гром отгремел, ливень утих и забрежил рассвет. Над городом опустилась тишина. Длилась она недолго, кластер был маленьким и преображение проходило быстро. Уже через час должны были появиться ползуны, а еще через два медляки». Примерно в это время прибывал гуманитарный конвой с переправы и кончал их всех за редким исключением. Иммунные здесь бывали нечасто, но бывали. «Стриж, давай со своими на точку к дороге. Я проверю лодки, возможно, они оставили охрану». Мы разошлись. С ними я отправил гнома и Наташу, а сам с Лианой отправился к берегу. С этой стороны он был пологим, и мы, стараясь не шуметь, вышли на прибрежный песок. «Вижу две отметки!» Она дернула меня за рукав. Я кивнул. Двое. Пусть будет двое. Наверняка за забулдыги, раз даже не взяли в город. Я оказался прав. Они сидели на корме лодки и играли в карты. Просто великолепно. Не буду портить дар. Есть даже предложение получше. Хочешь снять их из винтореза? У Лианы загорелись глаза. Маньячка. Она встала на одно колено и в своем маскалате слилась травой. Винтовка у нее была с ночником, то есть ночным прицелом. Винторез издал еле слышное с метра «пуф», и бомжи на лодке упали. Я подбежал посмотреть результаты и добить случай чего, но все было проделано аккуратно. Лодок на песке было аж 10 штук. Сколько же их пошло в город? Даже если по четверо на лодку, то уже 40, а нас и 30 нет. «Но мы же будем работать из засады, к тому же с нами два пулеметчика. Нормально все будет, покосим их на дороге и спать пойдем». «Мне пришлось поработать и вытолкать резиновые лодки на воду. Внизу их поймают наши, они уже ждут возле пристани». «Лодки резиновые, легкие, добротные, под моторы. Ну ничего, вам найдут применение, не переживайте». Сделав свое черное дело, мы отправились навстречу Стрижу. «Как у вас дела?» «Мы сразу за ними вышли сюда, вон какую тропу протоптали, человек сорок». «Я так и думал, ждем, пока назад пойдут». «Через час где-то, ребята окапываются пока, хорошее место для засады». «Давно ты здесь стришь?» «Три года, привык уже, хотя поначалу тошно было, у меня же там жена и дети остались. Я в командировку поехал на три дня, буровые вышки в Сибири налаживал и там под кисляк и угодил, для всех я умер». «Как и все мы». «Ну да. Хотя есть мнение, что Улей забирает только копию, а оригинал остается на месте. Так что вполне возможно, что мы с тобой еще бродим по той земле». «Может быть. Что там происходит?» Сперва над городком засверкали рощерки трассирующих пуль, а потом громыхнула граната. «Странно. Гражданских гранатами закидывать — это дурной тон. Наши еще не подъехали, они обычно по рации переговариваются. Идем?» «Да. Подъем!» Бойцы побросали лопаты и схватили оружие. До магазина было меньше километра, и мы выбежали на площадь перед огромным зданием с множеством дверей и стеклянных витрин уже через несколько минут. Вся площадь была заставлена машинами, наверное, местные использовали ее еще и как стоянку. Несколько машин было перевернуто, виднелось несколько небольших отметин от гранат на асфальте. У огромной витрины с изображенной на ней девушкой с бананом в руке и надписью «Накось выкуси» столпилось несколько десятков муров, ощетинившихся стволами. Некоторые пытались занять позицию за машинами, кто-то спрятался за колоннами. Все они отстреливались от Турсус Пелаэсус, так не кстати появившегося за их спинами. Медведь. Профессор, видимо, что-то попутал, и это ища Диада медведем назвать было нельзя. Он был горой, ну ладно, холмом высотой с этот самый магазин. Пещерный медведь, который много кушал первобытных людей, его тело полностью было закрыто броней, черным матовым хитином. На этот раз она закрывала его сегментами, как древние латы. Передняя часть закрывала морду и глаза, как намордник, нагрудник, соответственно, грудь и передние ноги. Дальше шли две плиты по бокам, а за ними, как штаны, закрывали задние ноги. Хвостик был маленьким и пушистым, как у зайчика, а вот лицо у этого, с позволения сказать, медведя, было размером с грузовик. Глазки маленькие, злобные, смотрели откуда-то из глубины, а в пасть, он показал великолепный набор клыков и чистокол зубов. Несмотря на свою комплекцию, двигался он молниеносно, они здесь все летали как ошпаренные, не обращая внимания на выстрелы, он смахнул лапой ближайшего Мура, заодно задев автомобиль, который полетел, кувыркаясь далеко на середину площади. Мур заорал, прощаясь жизнью, и полностью исчез в пасти медведя. Из-за колонны выглянул боец с гранатометом и выстрелил практически в упор. Граната попала точно в грудную пластину и разорвалась, совершенно не удивив Мишку. Такая мощь! «Не стреляйте! Пусть он Муров сожрет! Может, подобреет!» — крикнул я. Наши рассосались за естественными укрытиями, наблюдая, чем кончится противостояние. Нам на руку был любой исход. По-хорошему, из этого магазина никто не должен был уйти, кроме нас, разумеется. Муры стоически отбивались от зажавшего их пещерного медведя-людоеда между стенами магазина. То, что я принял за витрину, оказалось стеной за стеклянной витриной. Муры нервничали, понемногу исчезая в пасти медведя. Боеприпасы подходили к концу, и, наконец, они предприняли отчаянную попытку бежать в рассыпную. Моторы для лодок сейчас их интересовали меньше всего. Ко всему прочему, из близлежащего дома стали выходить люди, выглядывать в окна и появляться на балконах. Всем им было очень интересно, что же такое происходит на стоянке в 4 утра. Завидев медведя, они срочно протирали глаза. А некоторые из них стали странно меняться. Это появлялись первые ласточки. Вот кто-то молча свалился с балкона. Встал с нелепо повернутой головой и побрел на стоянку тусоваться. Кто-то кого-то попытался укусить. Завизжала женщина и, потеряв человеческий вид, бросилась на свою старенькую мать. Та тоже в долгу не осталась и одним четким ударом вырвала ей глаз, а затем откусила ухо. На фоне включенного в квартирах света шли локальные бои с падением из окон и пожиранием соседей. Кто-то маячил в окне с топором, засевшим в голове. Кто-то радостно размахивал чужой рукой, посылая всем лучи добра. Мишка тем временем вошел в раж и уже гонял всех подряд по стоянке. Добрался он и до наших, получив достойный отпор. Одна пуля каким-то волшебным образом выбила ему правый глаз, вызвав праведный гнев. Теперь он топтал все подряд, как взбесившийся слон. Остановить его можно разве что фугасной бомбой тонны на две. Асфальт под ним проминался, расходясь трещинами. Несколько свежеиспеченных зомби ухватились за него и пытались залезть медведю на спину, при этом нежно покусывая мясистую ногу. Один так вообще попутал берега и покусился на его пушистый хвостик, за что был тут же погребен в куче навоза. «Наташа!» «Ты сможешь хотя бы его притормозить?» – спросил я. «Не уверена. Мне же надо до него дотронуться». Вот именно это я и не учел. «Но можно попробовать по-другому. Мне кажется, у меня получится. Вы сможете выманить его на край стоянки, вон на ту дорожку?» «Стриж, что скажешь?» «Есть у нас одна штука. Не знаю, зачем тащили, но, как видишь, пригодилась». «Противотанковая управляемая ракета Корнет. Я думаю, это немного охладит его пыл. Сейчас, пару минут». Через две минуты на краю стоянки стояла пирамида с четырьмя ногами и ракетой наверху. Наташа кивнула и стала меняться. Это произвело еще больший эффект, чем медведь на бойцов. К они еще как-то привыкли. Но когда рядом с тобой девчонка начинает менять цвет, и на ее лице появляется безумная улыбка, поневоле сдрефишь. Волосы Наташи развивались, искрясь изморозью, и вообще девушка была настроена решительно. Еще бы! Она уже принимала третью подряд дозу лайтспека. Доктор рекомендовал четыре, и лечение шло на пользу, что мы и наблюдали невооруженным глазом. Птур рухнул, и ракета понеслась медведю прямо в бок. Я скептически прикинул, сможет ли она пробить ему боковую пластину. Но все получилось намного трагичнее. В последний момент Урсус Пелаэсус повернулся к нам задом, и ракета вошла ему четко под его пушистый заячий хвостик и разорвалась уже где-то внутри. Медведь от неожиданности подпрыгнул на свой рост и с грохотом приземлился, и задницу у него извергалось пламя кумулятивного заряда а из пасти и ушей валил дым. Он встал на задние лапы и теперь был подобен ракете в предрассветном сумраке. Медведь заревел, что есть мочи от обиды и людского коварства. От его рева повылетали все стекла, и медляки с ползунами, прекратив возню, уставились на животные, решившее стартовать на орбиту. Огонь из задницы постепенно погас. Медведь кашлянул несколько раз, выпуская в небо кольца дыма, одно за другим, как заядлый курильщик. Казалось бы, издевательства окончились, но, к сожалению, они только начинались. Коварство злобных розовых человеков не знало границ. Наташа тоже воспользовалась моментом и не стала ждать, пока медведь выйдет на запланированную траекторию и подобралась к нему сзади, прячась за островами машин. Я был готов любую секунду запрыгнуть к медведю на загривок и поразить его споровый мешок, но ждал, что выйдет из Наташиной затеи. Она присела и положила обе ладони на асфальт и пошла зелеными пятнами. Мне показалось, что она даже окуталась морозным ореолом. От нее к медведю стремительно побежала снежная дорожка и, достигнув многострадальной задницы животного, тут же взобралась вверх по всей туше полностью ее охватив. Медведь покрылся льдом буквально за полминуты и застыл памятником самому себе. Наташа подняла руки и бессильно села на асфальт. К ней подбежал гном Ильяна и потащили ее в укрытие. Бойцы, стрижа короткими меткими очередями, быстро добили остатки муров. Сообщив по рации о пленении медведя, бойцы разогнали плотоядных медляков и сели вокруг него. Кто-то вытащил электронный фотоаппарат, и все стали фотографироваться на фоне обледеневшего медведя. Наташа вспомнила товарища Ленина и поспешила назад к замороженному. Он уже начал двигаться, если уж пантера сохранила живучесть, то эта гора была в десять раз опаснее. Через два часа появились наши, огромный грузовик тащил пустую платформу, из кабины выскочил профессор в развивающемся халате и сходу стал щупать медведя. «Это невероятно! Какой экземпляр! Урсус Пилоэсус! Вы ведь не убили его?» «Нет, его, пожалуй, убьешь. Вы уверены, что он вам нужен живым? Ведь мы уедем, а он разморозится. Вы уже сколотили для него будку?» Наташа развеселилась. «У нас есть подземная нора для таких особей, и гарантированный транквилизатор никуда он не денется. Наталья, вас не затруднит проехаться с нами до зоопарка?» «Отнюдь, профессор. Артем там?» «Нет, он сейчас уплыл на задание». Хотела его повидать перед отъездом. Ну уж как есть, профессор развел руками. Ах, какой невероятный экземпляр! Вы не испортили его? Если только немного, Сансаныч, ответил Стриж. В первое время у него могут быть проблемы с кишечником. Подлечим. Сколько же в нем может быть жемчуга? Спросил гном. Столько же, сколько и в обычной элите. Ну, может, чуть больше. «Он не супер элита, несмотря на свои размеры. Можно просветить его рентгеном». «У вас и рентген есть?» – удивилась Наташа. «Да. В двух кварталах отсюда грузится клиническая больница с неплохим оборудованием. Так что с медикаментами и оборудованием у нас проблем нет». «Удачи вам, доктор. Мы поехали. Наташа утром выезжаем». Рано утром мы уже были на пароме. Гном решил не рисковать и переплыть реку более надежным способом. В 10 утра мы уже съехали с платформы на хорошую ровную грунтовую дорогу. Пользуясь тем, что следующие два кластера встали в одну линию почти на месяц на дороге, было оживленно. Муров и прочих внешников сейчас вряд ли можно было встретить. Я расслабился и решил подумать о том, как внешники планируют брать центр. По рассказам Лианы, там жило чуть ли не 100 тысяч человек, и у каждого было оружие. Что они задумали? Осадить город? Нереально. 100 тысяч штыков, причем каждый из них тренированный боец. Что-то здесь не то. Даже учитывая качество вооружения, нужно было адекватное количество наступающих, но таких масс пока обнаружить не удалось. «Они тоже не могут просто так сидеть в лесу. Им надо есть, пить. Батальонные группы. Больше соединений замечено не было. Видимо, есть фокус. Но с этим будем разбираться на месте».